Леонид Андреев, герцог Лоренцо. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Он пугает, а мне не страшно. Лев Толстой. Я не боюсь того, чем Андреев меня пугает, но боюсь, чтобы он сам не испугался, как дети, которым однажды во время игры в чёрта. «Явился черт!» Дмитрий Мережковский Предисловие В начале 1990-х годов, уже перешагнув 30-летний рубеж жизни, я вдруг надумал креститься. Но как прийти в церковь самому? Кому обратиться? Что говорить? И тогда одна моя знакомая обратилась за помощью... Калле Александровне Андреевой, вдове поэта и мистика Даниила Андреева, автора трактата «Роза мира», который в начале 90-х был впервые издан, пользовался огромным успехом и горячо обсуждался в среде интеллектуалов. Я этой «Розы мира» тогда еще не читал, а вот творчеством отца ее создателя, Леонида Андреева, Как раз занимался вплотную, работая над кандидатской диссертацией на тему Максим Горький и Леонид Андреев. Совпадение показалось мне знаковым. Я почувствовал, что в церковь иду не случайно. Алла Александровна жила на улице Неждановой, ныне Брюсов переулок, идущей от Большой Никитской до Тверской улицы между Вознесенским и Газетным переулками. Встретились мы у входа в храм Воскресения Славущего, где она сдала меня в руки благообразного молодого священника с аккуратно постриженной бородой и в очках с изящной оправой. Почему-то я подмечал эти мелочи. Крестящихся было четверо. Я, пожилой мужчина, девушка и младенец на руках крестной мамы. Младенец отчаянно кричал, когда его погружали в купель, а девушка один раз упала в обморок. Мы с мужчиной держали себя сурово и сдержанно, как мы думали, и подобает моменту. Не знаю почему, но вдова Андреева назначила дату 2 января. В это время обычно отходят от новогоднего похмелья, но я, конечно, готовился и был в порядке. И вдруг в самом начале обряда священник радостно воскликнул. «Вам невероятно повезло! Вы креститесь в день памяти великого святого и праведного отца Иоанна Кронштадтского!» По правде говоря, я не знал, кто это, но имя запомнил. Тогда мне и в голову не могло прийти, что спустя двадцать лет отец Иоанн станет героем моей книги. «Святой против Льва», о духовном конфликте Льва Толстого и Русской Церкви. Потом мы сидели на кухне в уютной квартире Аллы Александровны, скромно отмечали мой праздник и говорили о Данииле Андрееве. Она рассказывала, как, выходя после посещений своего мужа из Владимирской тюрьмы, тайно частями выносила рукопись «Розы мира». То есть писать ему разрешалось, а передавать рукопись на волю нет. Честно говоря, тогда все это мне казалось какой-то сказкой, может быть, под влиянием только что совершенного обряда, воздействие которого я чувствовал не только нравственно, но и физически. Когда я уходил от Аллы Александровны, Я вдруг подумал, а ведь я находился через одно рукопожатие со знаменитым Теософом, через два — с Леонидом Андреевым и Горьким, который был крестным отцом Даниила, а через три — с Толстым и Чеховым, с которыми общались Горький и Андреев. И разве это не чудо? Диссертацию Горький и Андреев я так и не написал. Но о Горьком написал «Страсти по Максиму», где есть большая глава об Андрееве. Толстым, кажется, занимаюсь всю жизнь. Об Иоанне Кронштадтском часто думаю, но боюсь, что никогда не смогу его понять. Наверное, эта книга — дань памяти тому январскому дню, который я крепко запомнил. Наверное, однажды мне необходимо было написать книгу, о Леониде Андрееве. Без него мой личный список был бы неполным. Эта книга не является исчерпывающей биографией Леонида Андреева. Я подробно исследую ранний период его жизни, примерно до того возраста, когда я познакомился с вдовой его сына. О дальнейшей его биографии сообщаю коротко. Не потому, что она мне неинтересна, а потому, что в ней много такого, что я не вполне понимаю. Тех, кто хотел бы полностью ознакомиться с его судьбой, отсылаю к работам Людмилы Кен и Леонида Рогова «Жизнь Леонида Андреева», рассказанная им самим и его современниками, и Натальи Скороход «Леонид Андреев». Я же написал о том Андрееве, которого люблю, хотя он меня и пугает, и мне, в отличие от Толстого, сказавшего о нем, он пугает, а мне не страшно, иногда страшно.